Данияр Сугралинов Сидус-3 Вида своего спаситель Глава 1. Особая ветвь эволюции Вспыльчивость. Таково было мое второе имя. Даже не так. Я был воплощением вспыльчивости. Капитан Горячая Голова, так в детстве называл меня тренер по боксу задолго до того, как я стал капитаном армии. Но жизнь, конечно, научила справляться со вспышками ярости, объяснив, что и в драке нужна совсем не горячая, а очень даже холодная голова. Уроки эти были не самыми приятными. Чего стоит одно решение судьи отнять у меня право свободно видеться с дочерью из-за драки, проигранной, с любовником жены. Вот и сейчас, наматывая круги по кварталу, где находилась лавка редких артефактов, я постепенно остывал и обретал способность размышлять здраво. Курлыка Анака Чикби не было на месте. Роль продавца исполняла его роботизированная голограмма, навязчиво пытавшаяся мне продать лутбоксы — ящики с непредсказуемым содержимым. И я свалил ждать наружу. Стоять на месте было выше моих сил, эмоции требовали выплеска, а потому я ходил вокруг квартала. «Итак, вот он я, гражданин Сидуса первого уровня». Причем не какой-нибудь всеми уважаемый рапторианец, Огия или Вольтрон, а человек, презираемый чужими хомо. С другой стороны конфликта достопочтимый Курлыканак Чикби, подозреваемый мною в том, что заказал Юяй мою смерть. Не кто-то там, а самый настоящий член Верховного Совета, торговец 12 уровня. Кому поверит больше? Что мне остается? Разобраться с ним лично? Ладно. Но вот я появляюсь в его лавке и с места в карьер начинаю выдвигать претензии и угрозы. Бред. На Сидусе невозможно никому навредить физически. В личное карманное измерение она к чекби меня вряд ли пригласит, а своего у меня нет. Да и потом, какие у меня доказательства, что Курлык причастен к событиям на огонь или к похищениям? Если дело дойдет до разума или Верховного Совета, Мне нечего предоставить, особенно при сохранении статуса вида своего первого в тайне. В общем, здравые мысли охладили разум, а окончательно я успокоился, когда в голове раздался воркующий голос Лексы. «Милый, я со всеми делами закончила, выдвигаюсь на Сидус. Надеюсь, ты уже порвал с Криси?» Лекса домогалась меня с земли. Но в моей картине мира я все еще был связан отношениями с Кристиной и Ван де Вивер, моей соратницей по арене, И, как оказалось, внедрённым ко мне человеком триады. Я теперь и сам дракон, один из лидеров этой могущественной преступной организации. Но всё равно то, как Криси втерлась ко мне в доверие, расстроило и разочаровало, ведь она оказалась такой искренней. Продолжать с ней отношения я не собирался. Когда я ответил Лекси, что только закончил с просмотром видеологов со шлема Ульсона, Коллеги Леонида Карповича по расследованию событий в Марсианской пещере девушка посерьезнела. Она пропустила мою беседу с Карповичем, а потому пришлось рассказать ей о том, что руководитель института мне солгал, а также о своих подозрениях и той логической цепочке, что я выстроил. Смерти на Марсе, коррозия Карповича, похищение Юй-Яй, нападение на наш шаттл на орбите огони. все это звенья одной цепи. Коррозии Карпович называл свой недуг, из-за которого он якобы умирает. Выглядел он и правда, неважно, каким-то иссохшим. Но только сейчас я подумал, что это мог быть грим, маскировка, или, в конце концов, просто старость. — Итак, задумчиво проговорил Алекса: Карпович лгал тебе о том, что произошло на Марсе, и ты считаешь, что его типа болезни имеет те же корни, что и случившиеся с твоими друзьями? — Именно. Ответил я, наблюдая за хомяком тигром в клетке. Он не спал, но оказался очень вялым. По всей видимости, спиннер-матриарх внутри него был тому виной, который спрятался от всевидящего разума в теле хомяка тот самый внепространственный паразит, с чьей матерью я дрался в пещере на огоне. А считаешь ты так, потому что Карпович повел себя так же, как твои друзья, после того, как их взяли под ментальный контроль Ю-Яй? Ну да! — воскликнул я вслух так, что проходящие мимо кокерлаки застрекотали и ускорились. Он говорил, повторяя одно и то же, как будто его мозг заклинило. — Минутку посмотрю сама. Алекса замолчала на пару минут, а когда вернулась, сказала, — Картер, тебе не кажется, что твои выводы основаны на ерунде? Что странного в том, что человек после падения говорит, что он в порядке? Во-первых, он говорит «мы», а не «я». Во-вторых, он повторяет это несколько раз. «Может, у него был шок?» Лекса помолчала, вздохнула. «Ладно, допустим. То есть, по-твоему, коррозия Карповича на самом деле не из-за того, что он касался артефакта притечь. «Думаю, нет. Ирвин, Шак, Хоуп и Юта никакого артефакта в глаза не видели, но они тоже могут быть больны. Уж слишком схожи симптомы. Да и парочка Юяй, судя по их поведению, на фрегате тоже...» Я продолжал размышлять вслух. Скорее всего, дело не в артефакте предтечь. Если ты прав, то два рапторианца, похитивших фрегату Ханга и спасенные нами Даари, Рикар и Курлык Тензин Кунгбу, тоже заражены коррозией. Мы думали, что освободили их от Юяй, но, похоже, их надо спасать от другого. Я попробую найти обоих, и мы с ними поговорим. Но все же учти, если они на Сидусе, значит, разум их проверил, и они в порядке». «Если только разум способен это сделать», — хмыкнул я, вспомнив, как пронес на Сидус спиннера. «Вопрос только в том, что такое коррозия на самом деле». Я хотел рассказать Лексе о камне, за которым наклонялся Карпович, но промолчал. «Картер, милый, иногда камень — это просто камень», — ответит Лекса и будет права. Пока единственным связующим звеном между всеми больными коррозией был торговец курлы анакчик би Об этом я напомнил девушке, и она попросила «Дождись-ка ты меня, милый, прежде чем пойдешь к курлыку, а то еще наломаешь дров». «Я уже здесь», — смущенно ответил я. «Что?» От мысленного вопля девушки у меня заныл мозг, а череп пошел вибрациями. «Что ты ему сказал?» «Ничего, его нет. Жду, когда появится». «Немедленно покинь квартал!» Начала кричать Лекса, но тут же осеклась и сменила тон на такой ласковый и нежный, что я сам разозлился и сделал ей выговор. «Ничего не буду предпринимать, дождусь тебя, все, точка. Нефиг мне выговаривать, а то припомню, кто у кого хомяка стырил». Тигр, словно поняв меня, встрепенулся, побежал раскручивать колесо, а Лекса, издав смешок, отключилась. Я пошел прочь от лавки редких артефактов. Решил, что по каждой девушку можно потратить время с пользой, например, закрыть выполненный контракт с рапторианцем Тукангом Джоаланом и встретиться с его гостем Биджаком Джахатом. Потом сдать краеугольный камень Рихего Убамы и его прайду Выяснить отношения с Кристиной, найти коллегу по институту, который расследует дело о пропавшем лайнере, нашедшемся на Сидусе. Выяснить, как Верховный Совет планирует распорядиться судьбой 30 тысяч Хома, появившихся вместе с целым планетоидом. От количества запланированных дел голова пошла кругом, и злость на Курлыка и решимость вывести его на чистую воду отодвинулась даже не на второй, а на пятый план. В Рапторианский квартал, по которому разлилось кислотное болото... Идти на своих двоих было опрометчиво, поэтому я взял в аренду летающий диск, на каких воздушное пространство Сидуса рассекали вольтроны. Пока летел, вспомнил о награде за достижение вида своего защитника и изучил полученный мод, напоминавший половинку опасного лезвия бритвы. Меч-предтечь. Реликтовая генетическая модификация. При использовании навсегда встраивает в генетический код носителя живое оружие реликтового класса. Живое оружие активируется мысленной командой или неявным желанием, требует подтверждения. Материализуется из эксклюзивного эфирного металла, вещества, способного синтезироваться из внепространственного эфира. В пределах измерения этот материал обладает абсолютной прочностью и атомарной структурой уровня, позволяющего оружию существовать в двух состояниях – энергетическом и материальном. Живое оружие способно адаптироваться к стилю боя и предпочтениям владельца. Генетическая интеграция позволяет оружию развивать новые умения и приемы, сливаясь с боевым опытом владельца. Требуется энергия для использования. Эфирный металл обладает способностью извлекать энергию из окружающей среды со скоростью 4,17% в час. Требование. Галактическое достижение вида своего первой. Оценочная стоимость — 900 монет Сидуса. В отличие от щита предтеч, этот реликтовый мод я использовал сразу. Лезвие распалось трухой, которая утонула в моей ладони и ушла под кожу. Стало щекотно. Сначала зачесалась рука, потом плечо, шея, спина, а после и все тело. Я не столько чувствовал, сколько знал, что триллионы мельчайших запрограммированных частиц сейчас внедряются в мою нервную систему, перестраивают ее так, чтобы живое оружие включалось мгновенно и по одному намеку на его необходимость. Интересно, в какой руке оно появится? Какую форму приобретет? Сколько будет весить? Все так же, двигаясь на диске по воздуху, я взмахнул рукой. Шух! Прямым продолжением руки вырос узкий и плоский клинок. Призрачный, едва заметный, с мглистой сердцевиной и сиянием на кромках. Один в один, каким я его представил. Вырос он прямо из кисти и вытянулся метра на полтора. Так, а можно его еще продлить? Оказалось, что можно, но не бесконечно. Прибавив еще около метра, клинок расти перестал. Высунув от восторга язык, я улыбнулся, и лыба растянулась от уха до уха. «Прости, задняя нога, но ты идешь на пенсию. Или верну тебя убами, если рехегу воплотят». Оружие было невесомо, таким можно махать сутками. «Осторожнее, хомо!» — испуганно пропел пролетающий мимо ангел по имени Виато. «Простите, увлекся. «Понакупят модов новички потом машут ими!» — проворчал он и улетел дальше. Спрятав оружие, я представил себя на арене. Как раз пролетал мимо нее. Было бы здорово там выступить. Наверное. Но это придется отложить, есть дела поважнее. Дом туканга Джоалана, напоминающий гигантскую хоккейную шайбу, притопленную в болото и покрытую тысячами всевозможных драгоценных камней, Стерег не один охранник, как в мой прошлый визит, а сразу трое. Все тот же стеснительный Рихегуа и еще два незнакомых рапторианца, причем очень маленьких, чуть выше метра и стройных в сравнении с другими представителями расы. Оба были покрыты антрацитовой поглощающей свет кожей и очень походили на велоцерапторов. Может, это вообще питомцы или какой-то генетический мод? Профили их ничего не отображали. Когда я на своем диске завис перед ними, оба рапторианца растворились в воздухе, а охранник Рихегуа сказал «Вопрос требования. Назови цель визита в дом великого мастера при умножении рапторианца Туканга Джуалана и его гостя главы великого дома джахатов, великого буфобиджака Хома Картердайли. Я здесь, чтобы доложить о выполненном контракте». По бокам мне почудилось шевеление воздуха. Но я и так чувствовал, что в полуметре от меня стоят два готовых к бою, гибких и стремительных, как черная мамба-рапторианцы. Призвав на помощь редкий генетический мод «Всевидящий глаз», я просканировал все диапазоны и довольно быстро и четко обнаружил обоих. «Назови суть контракта, дату заключения и срок исполнения хомо», — шипение ударило прямо в ухо, которое еще и обдало едким паром. «Поясни, что может быть общего у великого мастера при умножении и тебя, жалкого слабака, родом с отсталой планеты?» — обожгло с другой стороны. «Да вы настоящие расисты!» — изумился я. «Отвечай!» — последовало двойное шипение и завоняло так, что заслезились глаза. Оба черных рапторианца использовали модуль, сохранявший звучание голоса. Хомяк в клетке, который я нес под мышкой, насторожился и принюхался после чего внимательно посмотрел сначала туда, где находился один невидимый рапторианец, потом туда, где скрывался другой. Взгляд тигра был каким-то оценивающим и недобрым. «Опасность, большой друг, враждебные сущности?» — услышал я слабый детский мысленный голос. «Нет», — мысленно рявкнул я, — «это не враждебные сущности. Просто сущности». «Не понимаю, большой друг», — неуверенно прошелестел голос, в котором отчетливо проявились девчачьи нотки. «Сущности плохие. Они хотят сделать тебе больно. Большой друг, давай я выпью их жизненную энергию». «Спиннер-матриарх, пытавшийся меня убить на огонь и ставший мне другом, мама этой спиннерши, говорил со мной мыслями, которые я ощущал как свои, но даже так улавливал взрослость особи, ее мудрость и опыт». Этот спиннер, только-только самопроизвольно родившийся из зерна, имел собственный голос, причем детский. Могло ли получиться так, что он, она, побыв моей частью, обрел человеческие черты? В конце концов, спиннеры огонь были скрещены матриархом с местной фауной, а значит... Сейчас я их нейтрализую, большой друг. Детский голосок стал совсем шкодно-девчачьим. Нет, ничего не делай без моей команды. Строго-настрого запретил я и потряс головой. Обилие чужих голосов, бесцеремонно вламывающихся в голову, начало напрягать, как и тот факт, что вокруг меня собиралось все больше девчонок. Крисси, Лекса, теперь еще и юная спиннерша-матриарх. Черт, а вдруг и хомяк-девчонка? Что, если он тигрица, а не тигр? Я едва подавил желание немедленно вытащить хомяка из клетки и проверить его пол. Тем временем спиннер, нашедший пристанище в теле хомяка, затаился, но мониторить обстановку не перестал. Я знал это на глубинном уровне, словно между нами протянулась прочная незримая взаимосвязь. Сам тигр при этом служил спиннеру просто источником жизненной энергии и убежищем, носителем, под чьей ткани он мимикрировал, когда покидал свое измерение. «Отвечай!» Очередное двойное шипение и кислотный пар в оба уха заставили поморщиться. «Контракт был заключен на восстановление работоспособности колонии Туканга-Джуалана на планете Агони», — ответил я. «Дело сделано. Проверь информацию, кусок металла», — прошипел невидимка охраннику Рихегуа. «Поправка недовольства. Я не кусок», — начал возмущаться Рихегуа. «Заткнись и выполняй!» Рихегуа молча вошел в дом И я явственно услышал его обиженное сопение. Не натуральное, разумеется, а мысленное, которое ощутилось очень четко. «Видишь, они плохие, большой друг», — напомнил о себе спиннер. «Давай я их уберу из твоего измерения». «Нет». «Ну почему? Почему? Почему?» «Потому что...» «Потому что...» — удовлетворился причиной спиннер и затих. «Не двигайся!» — прошипел второй смолиной рапторианец уже мне. «Да что здесь происходит?» Ситуация напомнила ту, которая случилась со мной на земле. Я зашел к знакомому, чтобы попросить взаймы, а там шум, движуха, робокопы. Оказалось, знакомого ограбили, а я сразу вызвал подозрение. Ну как же, безработный нищеброд в дистрикте высокой гражданской категории. Тогда я стерпел, понимая обоснованность подозрений. Но сейчас... Мои руки поднялись одновременно и резко схватили маленьких рапторианцев за шеи. Будь на их месте стандартные особи, черта с два мне удалось бы удержать их. Шеи у них, как у меня, бедро, но эти двое были необычными. На мгновение показалось, что я держу двух диких кошек, которые яростно сопротивляются и пытаются вырваться. Подтянув к себе, я поднял их и начал сжимать кулаки. Оба затрепыхались... Повисли, пытаясь разодрать меня когтями ног и рук, но я удержал их. Невидимость начала с них сползать, облетать, как копоть с гаснущей спички. «Назовите цель ваших расспросов и имена», — потребовал я. «Принесите извинения за свои слова о моей слабости и отсталости». «Кема», — представился один. «Тиан», — назвал своими второй. «Это наша обязанность». Дверь в дом шайбу Туканга Джуалана распахнулась, и на пороге появился дряхлый старик-мажордом. Откинув капюшон, он подслеповато прищурил жёлтые змеиные глаза и выдал густое красное облако пара, ради приличия продублировав сказанное звуком. «Хвала Ураптасу, что нашелся тот, кто осадил вас, кретины!» Конечно, он назвал их иначе, но смысл сказанного отозвался как рапторианцы, страдающие распадом мозга в терминальной стадии. Он взял нас врасплох, извиваясь, прошипел тот, кто назвался Тианом. На Сарисуру он бы уже кормил Чачинов, выдал облачко ярко-красного пара Кема. «Да что вы говорите? Вы безмозглые хитамы! Не на Сарисуру! Ваш протокол безопасности не актуален на Сидусе!» — воскликнул мажордом. Посмотрев на меня, он равнодушно произнес. «Прошу вернуть свободу передвижения этим двум хитамам, Хомо Картер Райли. Мастер готов тебя принять, следуй за мной». «Я уж было подумал, что старик-дворецкий Туканга так и не изменил своего отношения ко мне. Хотя я вроде как спас их великий дом от банкротства». Вернув грустнул нултилиумы и ксеноэтеры. Как он обернулся и сказал, «Приношу искренние извинения за поведение хитамов. Их племя — особая ветвь эволюции рапторианцев. Хищные, очень опасные и коварные». Китамы прекрасные бойцы и шпионы. Их часто используют в охране лидеров великих домов. Но эти два из личной гвардии Ураптоса. Если об их позоре узнают, им придется искать новую работу. Как я понял из кодекса, раптосами называли лидеров рапторианских кланов, пока их всех не объединил Ураптос великий лидер Рапторианской империи, или, что ближе по смыслу, император. В доме Туканга-Джуалана было на удивление тихо, хоть и многолюдно. Сновали слуги, скрываясь в тенях в каждом углу у дверей, даже прилепившись к потолку, таились охранники хитамы. Каменными изваяниями охраняли дом рихигуанские стражники. Однако той деловой суеты, что я видел ранее, не было. — Плохо для бизнеса, — недовольно ворчал старик-дворецкий. — Большая честь принимать такого гостя! — «Но плохо для бизнеса!» Пока он вел меня к своему мастеру, рассказал, что помимо собственной охраны Туканга Джуалана и Биджака Джахата, в доме присутствуют 16 хитамов ураптуса. Они приставлены к великому буфо, чтобы охранять его от опасностей Сидуса. Однако, как считал Дворецкий, хитамы, скорее всего, еще и шпионят для ураптуса, используя свои способности становиться невидимками». И то, что он этим поделился, свидетельствовало о том, что он изменил свое отношение ко мне в лучшую сторону. «Хвала у Раптосу, великий Буфо сегодня покидает Сидус», — бормотал дворецкий себе под нос, не оборачиваясь. Мароки с ним и хитамами у Раптоса столько, что никакому химару не вывести. Снуют по всему дому, вынюхивают, ищут признаки измены». «Кстати, Биджак Джахад хочет со мной встретиться», — сказал я, попутно вспомнив, что химару — это что-то вроде ездового животного на Сарисуру. От неожиданности мажор резко остановился, развернулся. «Кто хочет с тобой встретиться?» Рапторянец Биджак Джахад, Великий Буфо». «Ты бредишь, хомо!» «Грубость является ржавчиной, что разъедает любовь», — ответил я любимой присказкой моего первого сержанта. Он нежно проговаривал ее каждый раз перед тем, как наказать все отделение за какую-нибудь ерунду, и повторял уже во время кросса в полной выкладке по морозной Антарктиде, услышав нецензурную брань. «Чтобы вы знали о любви, примитивные хома с вашей низкой вариативностью!» — разозлился Дворецкий, выдав побагровевшее облачко пара, но тут же успокоился. «Вам достаточно пары особей для размножения, и то, как я слышал, многие из вас не способны найти даже этого единственного партнера за всю жизнь!» «Грубость — это всего лишь проявление страха», — вспомнил я еще одну поговорку сержанта. За любое бранное слово он заставлял сделать сто отжиманий, а пока наказанный корячился, так и сыпал мудростями. «Знаете почему?» «Не знаю и знать не хочу. Ты слишком много болтаешь, Хомо. Первую встречу ты не был таким разговорчивым. Я все равно расскажу». «Разумные грубят, когда боятся не получить желаемое». «Вот вы чего боитесь не получить?» «У меня нет страха. Мы, рапторианцы, держим эмоции под контролем, примитивный Хомо Кар. пожалуйста». «Передайте великому Буфо, перебил я, — что Хомо Картер Райли... «Готов с ним встретиться. Вы вправе не верить, что такая встреча возможна, но выполнить мою просьбу и сообщить Биджаку Джахату о моем присутствии в доме, думаю, обязаны». До кабинета Туканга Джоалана Дворецкий больше не вымолвил ни слова. Кабинет мастера приумножения сегодня выглядел как самый обычный. Никаких болотных просторов и багрово-фиолетового неба с медными облаками. «Шишка Картер!» Не скрывая эмоций, поприветствовал меня Тукан Джуалан. Рапторианец устремился ко мне. Я думал, что он рад меня видеть, но очень ошибся. Мастер при умножении испытывал ко мне чувство прямо противоположное — ненависть. «Большой друг, опасность?» — обрадовался Спиннер. «Да угомонись ты уже ради спящих», — подумал я, и он снова затих, только посмотрел укоризненно глазами тигра. «Почему?» — поинтересовался Спиннер и ответил сам себе. «Потому что...» «Хорошо, большой друг, не буду мешать». «Приветствую, шишка-туканг!» — кивнул я рапторианцу, сохраняя самообладание. «Летающая платформа, на которой он стоял, резко остановилась в полуметре от меня. Змеиные глаза мастера приумножения сузились, из них полыхнуло смертью». «Где артефакт притечь, хомо?»